Глава 16. В Бонне германика встретила депутации сенаторов, посланные тиберии Их истинной целью было выяснить, преувеличивает ли германик серьезность мятежа или преуменьшает ее. Они привезли также приватное письмо Тиберии, в котором он одобрял обещание, сделанное германиком от его имени, кроме обещания удвоить отказанные Августом деньги так как теперь, мол, это придется пообещать всей армии, а не только германским полкам. Тиберий поздравлял германика с успехом его военной хитрости, но сожалел о необходимости прибегнуть к подлогу и добавлял, что выполнит ли он эти обещания, зависит от самих солдат. Значило это вовсе не то, как понял германик, что Тиберий сдержит слово, если они вернутся по виновению, а как раз наоборот. Германик тут же написал Тиберию ответ, где просил прощения за излишние траты, связанные с удвоением суммы, завещенной солдатом, и объяснял, что эти деньги выплачиваются из его собственного кармана, но солдаты ничего в этом не знают и считают своим благодетелем Тиберия. И что в поддельном письме говорилось яснее и ясного, двойную сумму получают только германские полки как награду за недавние победы за Рейном. Что касается остальных обещаний, то ветераны, прослужившие двадцать лет, уже отпущены и остаются варями лишь до тех пор, пока не прибудут дарственные деньги. Германику нелегко было погасить долговое обязательство на поместье, и он попросил меня в письме подождать, пока он сможет отдать мне мои пятьдесят тысяч. «Деньги эти — подарок», — ответил я, — «я горжусь, что смог его сделать». Но вернемся к ходу событий. Когда сенатская депутация прибыла в Бон, там уже стояли на зимних квартирах два полка. Во время пути суда, во главе с командиром, они являли собой позорное зрелище. Рядом со знаменами солдаты несли привязанные к длинным шестам мешки с деньгами. Другие два полка отказались покинуть летний лагерь, пока им полностью не выплатят все, что положено по завещанию. Те полки первые и Двадцатый, что находились в Бонне, заподозрили, будто депутацию послали, чтобы отменить сделанные ему уступки, и снова начали бесчинствовать. Часть из них была за то, чтобы немедленно отправиться в свое новое царство. И вот в полночь в комнате Германика, где в запертом ковчеге хранился орел двадцатого полка, вломилась группа солдат. Они стащили германика с постели, сдернули с его шеи золотую цепочку с ключами от ковчега, отперли его и забрали свои знамя. В то время как солдаты шумной толпой шли по улице, призывая товарищей следовать за орлом, они встретили сенаторов, членов депутации, которые услышали крики и побежали на защиту германика. Солдаты с проклятием обнажили мечи, Сенаторы повернули и кинулись в штаб-квартиру первого полка под прикрытие полкового знамени. Преследователи обезумели от ярости и вина. Если бы знаменосец не был храбрым человеком и не владел так хорошо мечом, главе депутации проломили бы череп. Злодейство, за которое полку не было бы прощения и которое послужило бы сигналом для гражданской войны по всей стране. Эти беспорядки продолжались всю ночь, но, к счастью, обошлось без кровопролития и с не считать крови, пролитой в пьяных драках между соперничающими ротами. Когда наступил рассвет, германик приказал трубачу играть в сбор и взошел на трибунал, взяв с собой сенатора, возглавлявшего депутацию. Солдаты роптали. Совесть их была нечиста, и от этого они еще больше злобились. Но смелость германика смирила их. Германик встал, призвал всех к молчанию и вдруг широко зевнул. Прикрыв рот ладонью, он попросил прощения, сказав, что плохо спал эту ночь из-за машины возни под полом. Солдатам понравилась шутка, и они рассмеялись. Но германик не присоединился к ним. Благодарение богам, что наступил рассвет! У меня еще не было такой ужасной ночи. Мне даже прияснилось, что орел двадцатого полка куда-то улетел. Какое счастье видеть его сейчас в строю. По лагерю реили духи разрушения. Присланные сюда надо думать каким-то божеством, которое мы оскорбили. Вас охватило безумие, и лишь чудо помешало вам совершить преступление, равного которому нет в истории Рима. Без всякой причины убить посланца родного города. Счастье, что нашел убежище от ваших мечей у ваших же полковых богов. Затем германик объяснил, что депутация прибыла лишь за тем, чтобы подтвердить обещание Тиберия от имени Сената и проверить, добросовестно ли он, германик их выполняет. — Так ты насчет этого? Где остальные отказаны нам деньги? — крикнул кто-то. Остальные подхватили его крик «Наши деньги! Наши деньги!». По счастливой случайности в этот самый момент показались фургоны с деньгами под охраной отряда верховых из вспомогательных войск. Они как раз въезжали в лагерь. Германик воспользовался этим обстоятельством и поспешно отправил сенаторов обратно в Рим в сопровождении того же отряда. Затем стал наблюдать за раздачей денег. Кое-кто из солдат пытался силой захватить мешки, предназначенные для других полков, и германику лишь с трудом удалось им помешать. К полудню беспорядки еще усилились. Столько золота в солдатских кошельках могло привести лишь к безудержному пьянству и отчаянной игре в кости. Германик решил, что Агрепини, на этот раз сопровождавший его, Опасно оставаться в лагере. Она была снова беременна. И хотя старшие ее сыновья, мои племянники Нерон и Друс, находились в Риме и жили вместе со мной и моей матерью, маленький Гай был с ней. Солдаты считали, что этот красивый мальчуган приносит им счастье, он был их талисман. Кто-то сделал для него маленькие солдатские доспехи, включая оловянный нагрудник, меч, шлем и щит, все его баловали. Когда мать надевала ему обычные платья и сандали, он принимался плакать и просить, чтобы ему дали мечи, и сапожки, он хочет пойти в палатки к солдатам. Поэтому он получил прозвище Калигула, что означает сапожок. Германик настаивал на том, чтобы Агриппина покинула лагерь, хотя она кляла, что ничего не боится и предпочтет умереть вместе с ним, а не ждать в безопасном месте вести о том, что он убит мятежниками. Но германик спросил, не думает ли она, что Ливия будет хорошей матерью для их осиротевших детей. Это решило дело и заставило Агриппину поступить по его желанию. Вместе с ней отправилось несколько офицерских жен. Все они были в трауре и заливались слезами. Они медленно прошли через лагерь, без слуг и служанок, словно беженцы из города. Для вещей у них была одна простая повозка, которую тащил мул. Женщин сопровождал Кассий Хирея, их проводник и единственный защитник. Калигул сидел верхом у него на плечах, как на боевом коне, и с громкими криками размахивал мечом, то отражая удары, то нападая на врага, как его научили кавалеристы. Вышли они из лагеря очень рано, и вряд ли кто-нибудь их видел. Стражу ворот не было, никто теперь не брал на себя труд трубить подъем, так что большая часть солдат спала, как свиньи, до десяти или одиннадцати утра. Несколько ветеранов, проснувшихся по привычке на рассвете, собирали возле лагеря хворост, чтобы сварить завтрак, и, окликнув беженцев, спросили, куда это они направляются. — В траве! — крикнул в ответ Касси. — командующий отсылает свою жену и ребенка под защиту диких, но верных нам французских союзников, боясь, как бы они не лишились жизни, попав в руки знаменитого первого полка. Передайте мои слова своим товарищам. Ветераны поспешили вернуться в лагерь, и один из них, старик Помпони, схватил трубу и дал сигнал тревоги. Из палаток выспалищен совсем проснувшиеся солдаты с мечами в руках. — Что случилось? Кто нападает? Его забирают от нас. Нам больше не будет удачи, мы никогда больше его не увидим. Кого забирают? О ком ты толкуешь? Нашего мальчика калигулу Его отец говорит, что не может больше доверять его первому полку, и отсылает его к проклятым французиншкам. Одни боги знают, что там с ним будет. Всем известно, что такое французы. И мать тоже отсылает на восьмом месяце, а идет бедняжка пешком, как рабыня. Эх, ребята, жена германика и дочь старого Агриппы, которого мы называли другом солдат, и наш сапожок. Удивительный народ солдаты. Крепкий, как кожаный щит, суеверный, как египтяне, и сентиментальный, как сабинские старухи. Через десять минут не меньше двух тысяч охваченных горем и раскаянием солдат осаждали палатку германика, в пьяном исступлении, умоляя его разрешить жене вернуться в лагерь вместе с их любимым мальчуганом. Германик вышел к ним, бледный от гнева, и приказал солдатам больше его не тревожить. — Они опозорили себя, и его, и Рим, и он до конца жизни не будет им доверять. Они оказали ему плохую услугу, когда вырвали из рук меч, который он хотел вонзить себе в грудь. — Скажи, что нам делать, командир? Мы сделаем все, что ты скажешь. Клянемся больше не бунтовать. Никогда. Прости нас. Мы пойдем за тобой на край света. Только верни нам нашего маленького товарища, нашего сапожка. Германик сказал, — Вот мои условия. Поклянитесь в верности Тиберию и выдайте мне тех, кто отвечает за смерть командиров, за оскорбление депутации и за кражу Орла. Если это выполните, я вас прощу, хоть и не до конца, и верну вам вашего маленького товарища. Однако жена моя не станет рожать в этом лагере, раз ваша вина полностью не заглажена. До родов осталось немного, и я не хочу, чтобы жизнь ребенка была омрачена злыми чарами». Но я могу послать ее не в Траве, а в Кёльн, если вы не хотите, чтобы люди говорили, будто я доверил ее защите варваров. Мое полное прощение вы получите только тогда, когда сотрете память о своих кровавых преступлениях еще более кровавой победой над врагами нашей Родины, германцами. Солдаты поклялись выполнить условия германика. Поэтому он отправил гонца перехватить Агрепину и Кассе. Объяснить им, как обстоят дела, и привезти калигулу обратно. Солдаты разошлись по палаткам, и призвали всех товарищей, оставшихся верными Риму, присоединиться к ним и задержать зачинщиков мятежа. Было схвачено около ста человек. Их привели к трибуналу, возле которого солдаты из обоих полков с мечами на голову образовали коры. Один из командиров заставлял каждого из пленников по очереди сходить на шатке эшефот, сооруженный возле трибунала. Если рота признавала того виновным, его сбрасывали на землю и обезглавливали. За все два часа, что длилось это неофициальное судилище, германик не промолвил ни слова, он сидел, скрестив руки с каменным лицом. — Почти все зачинщики были признаны виновными. Когда упала последняя голова, а тела вытащили за пределы лагеря, чтобы сжечь, германик стал вызывать к трибуналу по очереди ротных командиров и требовать у них полного отчета о службе. Удостоверившись, что командир служил хорошо и место свое, судя по всему, получил не благодаря связям, германик обращался к ветеранам роты и спрашивал, каково их мнение. Если ветераны отзывались о нем одобрительно, И полковник, командир батальона, куда входил рота, ничего против него не имел, рот не оставался в своем звании и должности. Но если репутация у ротного была плохая, или солдаты рота выражали им недовольство, его разжаловали, и германик предлагал роте выбрать в своей среде того, кто более других достоин занять его место. Затем германик поблагодарил всех солдат за помощь и призвал их принести клятву верности Тиберию. Они торжественно в этом поклялись, а через секунду раздалось громовое ура. Солдаты увидели посланца Германика, по порскакавшего пор скакавшего к лагерю, а перед ним на спине коня Калигулу, Громко крича что-то пронзительным голосом, мальчик размахивал своим игрушечным мечом. Германик обнял ребенка и сказал, что хочет добавить еще одну. Согласно указаниям Тиберии, из двух находившихся здесь полков отпущены 1500 ветеранов, чей срок службы уже истек. Но если кто-нибудь из них, — сказал германик, — хочет получить полное прощение, как и их товарищи, которые придут через Рейн и отомстят за поражение Вара, они могут его заслужить. Он позволит наиболее крепким и энергичным солдатам вновь вступить в ряды своих род, а те, кто годится лишь для гарнизонной службы, смогут служить в Тироле, где, как стало известно, в последнее время участились набеги германцев. Хотите верить, Хотите — нет. Ветераны все как один выступили вперед, и больше половины из них вызвалось участвовать в боевых действиях за Рейн. В их числе был и помпоний, утверждавший, что, несмотря на отсутствие зубов и грыжу, он может служить не хуже любого другого. Германик сделал его своим денщиком, а внука взял в свою личную охрану. Таким образом, в Бонне все наладилось, и солдаты твердили Калигули, что он и только он подавил мятеж, и что наступит день, когда он станет великим императором и одержит удивительные победы. Это очень плохо влияло на мальчика, который, как я уже упоминал, был и без того ужасно избалован. Но два других полка, расквартированных в месте, которое называлось сан еще нужно было образумить. Они не успокоились даже после того, как им выплатили отказанные Августом деньги, их командир ничего не мог с ними поделать. Когда стало известно, что бонские полки изменили свои намерения, главные бунтовщики всерьез испугались за собственную жизнь и стали подстрекать товарищей к новым бесчинствам и грабежам. Германик известил командующего, что он направляется к нему по Рейну, в главе большой армии, если те солдаты под его началом, которые еще остались ему верны, Не последует как можно быстрее примеру своих бонских товарищей и не казнят зачинщиков. Он, германик, истребит поголовно оба полка, не разбирая, кто прав, кто виноват. Командующий вызвал к себе потихоньку знаменосцев, сержантов и нескольких заслуживающих доверия ветеранов, прочитал им письмо и сказал, что медлить нельзя. Германик может нагрянуть с минуты на минуту. Они обещали сделать все, что в их силах, и, сообщив содержание письма еще нескольким верным людям, ворвались по данному в полночь сигналу в палатке и принялись уничтожать мятежников. Те яростно защищались и сразили немало верных присяги солдат, но в конце концов те взяли верх. Всего в эту ночь было убито и ранено пятьсот человек. Остальные, оставив в лагере лишь часовых, Вышли походным маршем навстречу германику, чтобы умолять его тут же вести их за рейн против германцев.